Глава 7. Ничего не происходило. Я словно стояла в сером тумане, густом настолько, что даже себя и не видела. Снова подумала о волках, затем перевела свои мысли на тех, кто неистово просит у богов получить такую ипостась. И тогда туман поредел, и ко мне приблизились сначала звуки и только потом расплывчатые образы молящихся женщин и мужчин и даже детей. Они просили одного — бог дикий волк! Прости нас, дай нам силу зверя, спаси свой народ от врага!» «Так, кажется, я нашла что-то. Но мне надо понять, то ли это!» — посмотрела на реку. «Вам нужно туда? Вы заметили номер мира?» Анфиса даже не отходила от меня. «Да, он проявился чётко, я его легко запомнила. Встала и пошла в дом. Надо надеть плащ взять посох. И дай мне несколько волчьих душ, попробую». Если не получится, то и они останутся при мне. Пока я готовилась, переодевалась, Анфиса принесла три шара. Это самые первые души, лежат очень давно. Я положила их в сумку и, надев часы, поставила нужные цифры. Мир мигнул, и вот я стою в пещере, прячась за колонной. Передо мной был алтарь, на нём горели свечи, и на коленях стояли несколько десятков людей. Одни вставали и уходили, другие становились на их место. «Хотите кого-то забрать?» Рядом появился мужчина в средневековом костюме. испугалась я, едва сдерживаясь, чтобы не отскочить. «Наоборот, дать просимое. А вы кто?» «Ой, я не представился, да? Как-то привык, что меня знают в лицо. Я Мрэ, бог волков. Когда-то был, к сожалению. Я потерял право активно раздавать ипостаси». «А нужно ли?» — решила уточнить. «Да». Мой народ скоро падёт под гнётом магов. И я не могу ничего сделать, тот бог довольно силён. А меня теснят, и как только последний потомок этих людей исчезнет, не будет и меня. Они, конечно, когда-то были оборотнями, но сейчас среди них таких нет. А всё потому, что я не захотел уступить мир более сильному богу. Он вздохнул. Хорошо вам, женицам, вы не подвластны даже создателям. «Что-то меня гложет сомнение. О, я вас понимаю. Зайдите в здешний эфир, все узнаете, так сказать, из первоисточника». Мне очень хотелось помочь, поэтому я прикрыла глаза и сразу попала на поле битвы. Маги во главе с тёмным богом хотели иметь мир в полной власти, а те, кто здесь жил с самого начала, истреблялись только потому, что были светлыми. «Так, я бы, пожалуй, смущен». Открыв глаза, посмотрела на людей. «Тогда Альфа и его Бетты, они стоят ближе», — обрадовался забытый бог. «Думаете, получится?» «Не знаю. Я это делаю впервые. Если мне удастся пристроить эти, то смогу помочь и другим. У меня есть еще больше двух сотен душ». «Было бы прекрасно. Только вряд ли все ипостаси мужские», — внес каплю сомнения бог. «Ну, я смотрю, вот та женщина в латах воин, тогда почему нет?» В руках я держал один из шаров. «А давайте мы остановим время. На пару секунд, чтобы они не видели нас. Сил моих на это должно хватить». Он щелкнул пальцами. Мир вокруг нас замер, и мы вышли к людям. Пусть апостась волка выберет сама свою родную душу. Решилась я, направляя жезл на шар, и тот, растворившись в воздухе, обернулся духом волка. Ипостась начала метаться между людьми и в один момент просто втянулась в тело человека. Я проделала то же самое с другими шарами, и души волков вселились ещё в двух мужчин. Мы вернулись за колонну. Время снова начало свой бег. На полу в судорогах бились трое мужчин. Им плохо, испугалась я. Это первый оборот. Он всегда проходит болезненно. Не прерывайте его, всё будет хорошо. Остановил меня Бог. Через минуту тела людей заволокло туманом, и когда он рассеялся, на полу лежало трое огромных волков. В пещере раздались радостные крики. «Я безмерно вам благодарен. За мной долг. Одно ваше желание. Но, к сожалению, чуть позже, когда я войду в силу», — обрадовался Бог. «Желание?» — посмотрела на него. «Я воспользуюсь обязательно», — кивнула ему. «Соберите их всех где-то на открытом месте. Я принесу все души волков. Кто знает, сколько из них начнут новую жизнь в этом мире». «Да, конечно». «Мне тоже интересно, зачем надо было копить такое количество волчьих душ?» Он задумчиво смотрел на алтарь. «Этого я не знаю. Я забрала всего три, остальные лишь от долгое время». Поставив часы на возвращение, я оказалась в кабинете. «Удачно?» — Анфиса была рядом. «Да. Есть шанс пристроить всех остальных, но чуть позже. Пока сделай запись, что те три души ушли на перерождение в мир 0720 СД». «Будет сделано». Она поклонилась и исчезла. «Пучки принесли мне кофе, я присела за стол». Глядя на жемчужину, с душой думала о том, настолько ли силен бог волков Амре, чтобы помочь вернуть мне сына. Через некоторое время я услышала зов. Тихий и очень далекий голос пытался привлечь мое внимание. Кажется, Амре собрал всех людей, и надо идти, если хочу все же пристроить часть душ. По крайней мере, я теперь знаю, как это работает. Взяв принесенную Анфисой сумку, я надела плащ, часы в руке был посох. снова установила нужные цифры и оказалась на поле перед замершими мужчинами и женщинами. «Опять ваши шалости со временем?» — покачала я головой. «А по-другому никак, к сожалению. Не думаю, что им нужно нас, или тем более вас, видеть. Меня, наверное, не стоит. Я понимала, о чём он. Я предвестник смерти». Начала вытаскивать шары с душами, отправляя волков одного со другим в толпу, искать своего человека. Надо было делать это быстро, так как время ограничено. И когда я отправила последний шар, руки тряслись от напряжения. Семеро волков не нашли нужного человека. Рядом со мной стояли огромные звериные ипостаси. Я снова, направив в их сторону жезл, вернула их обратно в сумку. «Кажется, вам пора», — побледнел бог. «И, похоже, и мне досталась ипостась». Если что, зовите. Я быстро исчезла из этого мира. Всего семеро в остатке, — удивилась Анфиса, забирая у меня сумку. Это прекрасный результат. Пойду отмечу выбывших. Давай в следующий раз начнём с малочисленных. Руки-ноги дрожали, и я чувствовала себя так, словно меня выжили. У вас перерасход магических сил, — воскликнула осьминожка. Ванну быстро, еды. — скомандовала она паучкам. Стянув себе одежду, я еле залезла в ванну. Ноги и руки были словно деревянные и не слушались меня. Тело, постепенно согреваясь в воде, начинало расслабляться, а я задремала. Такой момент, как потеря сил, меня не напугал. Как только мне станет легче, я начну отправлять души всех, кто здесь есть. Чем быстрее я это сделаю, тем быстрее приближусь к цели. Разбудила Анфиса. Вода остыла, и мне принесли ужин прямо в спальню. Вылезла из ванны, легко справилась с едой и, завернувшись в одеяло, моментально уснула. Я, конечно, не знаю, сколько проспала, но главное, что я была опять бодра. Приведя себя в порядок, поспешила в кухню. За завтраком меня и застала Анфиса. «Есть новые души в шаре?» — уточнила я у неё. «Нет». «Проверяю и довольно часто». Я приготовила список редких видов, которых одна-две, их мало. Многочисленными теперь являются кошачьи, но их множество подвидов. Дальше драконы, затем лисы, и к ним же песцы, змеи, наги, Всех остальных всего сотня. Протянула мне листы. Инопланетных много. Мне уже это не понравилось. Неизвестно, где они и как встретят меня. Может, там и воздуха-то нет. «Вы — жнец. Вам ничего не должно навредить!» Анфиса была искренне возмущена. «А всё равно страшно!» — качнула я головой. Поднесла первый лист к себе и начала читать. «Давай будем чередовать инопланетные с редкими видами». «Как скажете. Приготовить первую партию. Десять душ будет достаточно?» «Да». Я уже допивала кофе. Вошла в кабинет. Быстро надела плащ, посох, часы... Получила сумку и пошла к реке. Сев в кресло, я вытащила первый шар с душой и, сжав его, начала искать в эфире источник, что позовёт меня. Через мгновение появилась нить, и я, схватившись за неё, мгновенно перевела часы в нужное измерение, оказываясь на борту космолёта. — Да не просто где-то в закоулке, а прямо в капитанской рубке. — Вы кто? На меня направили несколько странных предметов. Видимо, оружие. — Жнец. буркнула я и, подкинув шар, указала на него жезлом. Мгновенно из него выскочила ипостась огромного ящера и буквально за секунду втянулась в тело крупного мужчины. В меня, конечно же, выстрелили, но я уже набрала следующий номер, попадая на совет королей. «Смерть!» — завопили люди и начали вскакивать с мест. «Я жнец!» — взмутилась я и отпустила пару ипостаси Василиска. Единственными недвижимыми в зале оставались король и королева. Вот они и обрели подарочек. Бра! Меня тряхнуло. Я видела картинки и изображения этих существ весьма устрашающие. В живом, как духе, выглядело не менее ужасно. В меня направили копья, мечи, даже топоры. Они не долетали до меня, втыкаясь в невидимую стену. Я к ним с добром, а в меня оружием. Нахмурилась я и, сосредоточившись, схватила новую нить, отправляясь дальше. Три девы-плакальщицы-банши, несколько инопланетных существ и странная птица-сирена. Всех удалось пристроить, но везде я была обстреляна, закидана и даже, кажется, меня прокляли. Надеюсь, это мне не повредит.